Они пошли на заброшенный пустырь, лежащий за кинотеатром. Там уже начали ставить цирковой шатер. Из огромных обитых фигурной латунью сундуков молчаливые мужчины и женщины извлекали декорации, разный домашний скарб и яркое цветное тряпье. Вслед за хозяином цирка Алькальт протискивался сквозь плотную толпу, пожимая каждому из встреченных руку, Лавировал между грудами какого-то хлама и вдруг ему подумалось: он оказался среди терпящих карубли крушения. Плотная, решительного вида женщина с почти полностью съеденными зубами, прежде чем пожать его руку, внимательно на неё посмотрела. Что-то странное ждёт тебя в будущем, сказала она. Не в силах сдержать внезапную дрожь, Алькальт выдернул руку. Хозяин цирка легко стеганул женщину хлыстом по руке. "Оставь лейтенанта в покое", сказал он, не останавливаясь и уводя Алькальта в глубину пустыря. Там были звери. "Вы верите в гадания?" спросил он. Когда как ответил Алькальт. "А я так и не смог поверить", сказал хозяин цирка. Когда часто сталкиваешься со всей этой фигнёй, то веришь в конце концов только в человеческую волю. Алькальт посмотрел на сонных от жары зверей. От клеток тянуло едким и горячим духом. В жарком дыхании зверей было что-то безнадёжно тоскливое. Хозяин цирка пощекотал хлыстом нос леопарда, и тот жалобно сморщился. «Как зовут?» — спросил Алькальд. «Аристотель!» «Я о женщине!» — пояснил Алькальд. «М-м-м!» — протяжно воскликнул хозяин цирка. «Мы зовем ее Кассандра Зеркала Будущего». В глазах Алькальда читалось отчаяние. «Мне хотелось бы с ней переспать», — сказал он. Это возможно, ответил хозяин цирка.